Глава 37. Никогда в жизни Олег Ярцев еще так не бегал. Всякое случалось с его насыщенной событиями жизни папарацци, в том числе и гонки с препятствиями. Но обычно он спасал свою жизнь, или здоровье, или репутацию. А сейчас там, в дыму, задыхались самые близкие, самые родные люди, без которых Олег просто не представлял своего существования. Папа, мама и сестренка. Вот его вселенная, его центр мироздания – Так было всегда. И так должно продолжаться. Но... Варюха сейчас в лапах безумные твари. А мама с папой... Нет. С ними все в порядке. Этот, как его... А, Подольский. Ничего ведь плохого Мартину не сказал. Он, Олег, непременно почувствовал бы это. Потому что Мартин тоже привязался к семье Ярцевых. Своей ведь нет? Вот она отогревается у них дома. Сердце давно уже переместилось из грудной клетки куда-то в горло. Дышать и до этого было трудно. А теперь так совсем нереально. Но он уже рядом с домом. Олежечка, слава богу! От своей калитки метнулась навстречу Матрена Ивановна. Лицо старушки было мокрым от слез. Руки тряслись. Я уже не знала, что делать. Участковому звоню, не отвечает. В милицию пробовала. Почему-то сбрасывают все время. Хорошо, хоть пожарные ответили. Едут вроде. У меня чуть сердце не разорвалось. «Спасибо, баба Мотя», – просипел Олег, врываясь в распахнутые ворота, хоть как-то пытался помочь. «Да как же!» – бабулька засеменила следом за соседом, но Мартин не очень вежливо отстранил ее и закрыл ворота. «Свидетели сейчас ни к чему, пусть даже и доброжелательные. Видимость во дворе с хриплым кашлем стремилась к нулевой, дым буквально пропитал весь воздух, но слышно было хорошо, правда, ничего нового Олег не услышал, обычный незатейливый мат. Вот только доносился он с необычного места». «Откуда ты из земли?» «Мама!» – попробовал крикнуть Олег, но тут же захлебнулся дымом. «Погоди, сейчас не стоит кричать», – глухо произнес Мартин, поддержав зашедшегося в приступе кашля друга. «Мои люди уже добрались до вашего пожарного гидранта. Слышишь?» «Да. Видишь, в этой ситуации было пока не актуально». А вот плеск мощной водяной струи из шланга, сопровождаемый злобным шипением подыхающего огня, звучал сейчас лучше любой музыки. Даже любимый вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичом Ульяновым-Лениным произведение Бетховена «Колизя» завистливо сопело в углу. Не имея постоянной подпитки, дым трусливо заметался, потом начал рваться в клочья, а с клочьями довольно быстро расправился ветер. И от вида того, что стало с их новым, уютным, красивым домом, сердце Олега, только-только вернувшееся на свое привычное место, вздрогнуло и сжалось в болезненный комочек. Ролеты на окнах закоптились, стены снизу обгорели, Черные языки сажи безобразными шрамами тянулись до самой крыши. Стальная дверь, еще недавно такая красивая и блестящая, превратилась в обугленный изуродованный кусок железа. Правда, кусок этот по-прежнему стойко держался в раме, из последних сил защищая хозяев. Вот только самих хозяев видно не было. И слышно тоже. Дом словно вымер. Олег бросился к измученной двери и попытался открыть ее своим ключом. Но ничего не получилось, ключ не поворачивался. «Да твою же ж мать!» – заорал он, пиная выполняющую свой долг до конца железяку. «Открывайся, слышишь? Уже можно! Мама, батя, это я, Олег, откройте!» Никакой реакции. Олег отбежал и устремился обратно, намереваясь выбить дверь плечом, но был вовремя перехвачен Мартином. Угомонись ты, не хватало еще поломаться. «А что ты предлагаешь? Сейчас каждая секунда на счету. А вдруг они задохнулись от дыма?» А тут дверь заела. «Олег...» «Включи мозги, наконец. Твой отец задействовал систему безопасности, а это автоматически блокирует все, в том числе и ворота, и двери». «Мартин, хватит меня забалтывать. Надо же что-то делать!» Олег снова попытался дернуться в сторону входной двери. «Не волнуйся, уже делается. Георгий в этом деле профи. Вон, видишь, в распределительном щитке возится. И в этот момент что-то щелкнуло, и ролеты со скрипом поползли вверх». Один из скучавших на земле неандертальцев дернулся и злобно пнул будущего соседа Панаром. «А ты не мог сообразить?» «Пошел на!» — вежливо улыбнулся тот. Дуло залепили оба. Лениво толкнул их ногой один из security Пименова. «А то жевать нечем будет, хотя на зоне без зубы и в цене. Да, Машута?» «Ах ты!» на следующий намек под ребра прервал возмущенный спич верзила в самом начале. «Что там было дальше, неизвестно. Да и не интересно Ведь входная дверь...» Обиженно скрипнув, наконец открылась, впустив Олега и Мартина в наполненный дымом аквариум. «Но почему?» Ярцев вытер заслезившиеся от дыма глаза, лихорадочно озираясь по сторонам в поисках родителей. «Почему здесь все еще нечем дышать?» «Потому что вентиляции почти никакой. Окна и двери были закупорены». Мартин распахнул пошире окна и побежал к лестнице. «Твои, скорее всего, там, на втором этаже. Там дыма меньше». «Да, они были там. Мама, папа. И заранена незнакомка». Они лежали рядом. Мама прижалась к отцу, спрятав лицо у него на груди. Ма, ноги внезапно исчезли. Вот только что были, а теперь их нет, совсем. Олег покачнулся и вцепился рукой в дверной косяк. Медленно сполз на пол, не в силах оторвать застывшего взгляда от синюшного батиного лица. Сдавленный прошипел что-то не совсем литературное. Мартин кивком указал, вбежавшему следом Федору, на окна. А сам склонился над лежащими и прижал пальцы к шее Ларисы Дмитриевны, а потом Николая Павловича. Лицо его мгновенно просветлело, он обернулся к Олегу и радостно заорал. «Они живы! Ты слышишь, живы!» «Что?» Ноги, вдруг решившие вернуться из небытия, подхватили обмякшее безвольным студнем тело и вдоль секунды доставили его к кровати, на которой лежали родители. Трясущиеся пальцы никак не могли нащупать пульс, и Олег прижался щекой к губам мамы. «Дышит!» «Слабо, но дышит!» «А батя так совсем молодец, вон уже веки дрожат!» «Вот-вот очнется!» «Главное, воздуха свежего побольше!» Но с поставкой последнего успешно справлялись распахнутые Федором Насте шокно. Олег украдкой вытер слезы радости и повернулся к склонившемуся над Катей. «Ну как она? Жива!» – дернул щекой Мартин, рассматривая жуткие раны девушки. «Больше ничего пока сказать нельзя. Господи, какой же гнус творит такое с девчонками? Неужели все-таки кто-то из кульчицких? А вот это мы спросим у наших милых гостей», – процедил Олег. «Но пока меня больше волнует состояние бати и мама Их бы в больницу надо. Может, скорую вызовем?» «Зачем? У нас же вертолет на площади стоит, забыл?» «Вот на нем отправим твоих. И эту беднягу тоже. А сами нанесем визит Кульчицким. Пока мои люди сюда будут добираться, побеседуем с нашей добычей». В этот момент с улицы донеслось завывание сирены. «О, пожарные вроде прибыли!» — криво усмехнулся Олег. «Ну что ж, почти вовремя». Фёдор пойди разберись с ними», — приказал охранник Упименов. «Главное, чтобы во двор не зашли. Наших гостей не увидели». И за старушкой той бойкой поговори. Как там ее? Матрена Ивановна. Вот-вот, с ней. Объясни, что никого больше вызывать не надо. Мы сами справимся. Понял, кивнул Федор и направился к выходу. Только с бабой Моти поласковее. Она хорошая женщина, крикнул ему вслед Олег. И это понял. Олежка, еле слышный шепот мамы, выгнал на спину толпу радостных мурашек. Вы все-таки успели. Да, мамуля. Олег прижал к щеке мамину ладонь. «Все хорошо. А Коля? Он как?» «В порядке», – прохрипел Ярцев-старший и закашлялся. «Все, дорогие мои, никаких разговоров», – улыбнулся Олег. «Вам вредно. Сейчас в больницу вас отправим, вместе с находкой вашей. Вы у меня вообще молодцы. Самые лучшие в мире. Это точно», – кивнул Мартин. «Самые лучшие».